Глава тринадцатая. Последние годы. Эпиграф. Но все-таки он тот же самый гениальный человек, какой и прежде был. И все-таки он, и в том болезненном состоянии души, в котором теперь находится, выше всех своих хулителей. И когда захочет, то сокрушит их одним словом и размечет их, как былье непотребное. Чаодаев о Гоголе. Болезненное состояние в Рубеле длилось более полугода. Зимой 1902-1903 годов ему стало заметно лучше. Весной он уже был психически здоров, но полон глубокой печали. Ездил на месяц с братом в Крым, но море и яркое солнце не оказали на него благотворного влияния. Он ничем не восторгался и уверял, что природа Малороссии ему милее. Пробовал работать с натурой, но ничего не выходило. Врубель вернулся из Крыма в Москву очень расстроенным. Он постоянно плачет, тоскует и говорит, что никуда не годен, ни на что не способен, стремится в деревню. Работать он совсем не может, хотя ему и предлагали разные заказы. Лето было решено провести в Малороссии, и в начале мая, по пути в деревню, Михаил Александрович с женой, двухлетним сыном и сестрой Анной Александровной остановились в Киеве из-за болезни сына, которому стало плохо в дороге. В это время я видел Врубеля. Он по-прежнему был бесконечно мил, но как-то безутешен. Я попробовал сказать несколько банальных слов, которые обыкновенно говорят «отдохнете», «поживете лето в деревне» и прочее. А он в ответ «хорошо отдыхать, когда отдых является следствием усиленного труда, но когда усталость происходит от причин иного порядка, отдых невозможен». Он нисколько не стеснялся говорить о своей болезни иронизировал над собой, говоря «Я с Кирилловского начал, Кирилловским и окончу», намекая на то, что в бывшем Кирилловском монастыре, где он начал свою художественную карьеру, помещается в настоящее время больница для душевнобольных. И память, и внимание его были с присутствующими. Чувство же настоящее, острое, живое, которое в нем всегда так поражало, ушло куда-то далеко. Через несколько дней по приезде умер ребенок. Это событие страшно потрясло Врубеля и его жену. Но Михаил Александрович внешне весьма мужественно вынес этот удар. Всем распоряжался и утешал убитую горем жену. Это было моё последнее свидание с Врубелем. Через неделю художник снова занемог и потребовал сам, чтобы его поместили куда-нибудь в лечебницу. Только не в Кирилловскую, просил он. Второе заболевание Врубеля длилось с весны 1903 по лето 1904 года. Вначале Врубель был помещен в лечебницу в Риге. Потом его перевезли в Москву и поместили сперва в клинику, а затем к доктору Усольцеву. Здесь Михаил Александрович почувствовал себя гораздо лучше. Хотя был еще ненормален, видел галлюцинации, но все же заметно поправлялся. К пребыванию у Усольцева относятся несколько рисунков. портреты доктора и больных натюрморт и тому подобных. Впрочем, Врубель занимался своим искусством и в клинике. Вообще надо сказать, что во время своей болезни он не терял способности узнавать близких людей и до известной степени также памяти и самосознания. Во время пребывания в клинике в 1904 году написана последняя крупная картина Врубеля «Херувим с горящей кадильницей и кинжалом». Эта картина написана поверх пасхальных голосов. Весенний мотив, очень легко набросанные березки и по небу пролетают ангелы. В этой вещи Врубель опять возвращается к византизму, но этот византизм значительно отличается от стиля его ранних произведений. Вместо серебристых кирилловских вещей первой поры и вместо мягких и глубоких образов венецианского времени теперь в стиле Врубеля есть что-то резкое и напряженное. Художник оставит этот стиль во время своего выздоровления, и снова к нему вернется при последнем заболевании. Некоторые вещи этого рода, обладая крупным художественным интересом, носят все же печать творческого утомления мастера. Но этого нельзя сказать о Херувиме. Херувим – это произведение исключительной силы. В нем есть воспоминания о последнем демоне. Это в то же время возврат к блеску византийской мозаичной техники, запечатленной высшим подъемом творчества. Летом 1904 года произошло последнее выздоровление Врубеля. На этот раз недуг оставил его в покое около полугода. Врубель поселился с женой и сестрой сперва в Москве, а потом к осени в Петербурге. В это последнее выздоровление я не видел Михаила Александровича. Как говорят, он внешне значительно изменился, стал сдержаннее и строже в обращении с людьми. И в произведениях Врубеля этого времени Ощущается признак творческой усталости. В это время он прекращает попытки поисков композиции и почти исключительно отдается работе с натуры. Такое настроение художника прекрасно передано в его письме к жене, написанном из Москвы за границу в августе 1904 года. До отъезда жены за границу Врубель начал ее портрет на фоне березовой рощи. И об этом портрете идет речь. Все тридцать две березки нарисованы, и остается их оживить красками. Еще осталась кофточка и розы на поясе, вечером. Не писалось утром. ВА принесла две черные розы, и я устроился у нас в столовой, так как день был чудесный, и еле и пили на террасе, в которой окно на север. Я писал до вечернего чая и написал обе. Теперь мне осталась одна крем. Сейчас идет дождь, я очень бы желал завтра скверного серого дня, чтобы писать «Березки». Но краски лица побледнели рядом с сильно написанными аксессуарами. «Возопортея де кулер де во променад» и портрет будет еще пройденный с натуры восхитителен. Сегодня мы, я, ОА и ПИ были на бутырках и ни души не застали дома. Да и лучше, я мог свободно отдаться обозрению своих прежних вдохновений и вышел очень ободрённым. Портрет С.И. действительно как экспрессия. Посадка, сила языка и вкусность аксессуаров прямо очаровал меня. В высшей степени сильная и красивая техника. И не мазня, а всё, что сделано, более чем правдиво, красиво и звучно. Как раз вчера вечером я, Замирайка и П.И., нарочно после провода Анюты, зашли на Ярославский вокзал. Я поджал хвост перед совершенством портретов Серова и Цорна да и перед Коровинскими панно. Но сегодня я вижу, что Цорну далеко до моего портрета. А у Серова нет твердости техники. Он берет верный тон, верный рисунок, но ни в том, ни в другом нет натиска восторга. А что до Коровинских панно, то это точно срисованные фотографические снимки. Не композиция, самостоятельная с фотографией, как подспорье. Помнишь, в Риме я часто при написании панно прибегал к фотографии? но пусть мне кто-нибудь укажет места, которые я делал с фотографией, и отличит их от тех, что делал от себя. Стало быть, я не копировщик был. Вот разгадка, от чего тебя серовские портреты оставляют равнодушной. И почему малявинская дама у рояля остановила твое внимание. Малявин тоже имеет дар натиска и восторга. Но к этой стихии надо прибавить культурное чутье и изобразительность фантазии. И малявин тоже останется позади. Мне из скульптуры моей понравились. Помнишь полуфигуры весны с руками, отмахивающимися от птиц и петюшек с ласковой устомой в глазах, улыбкой и движением? Это очень похоже на тебя, то есть формы, а впрочем и в экспрессии. Даже теперь, когда страшный недуг его подстерегает каждую минуту и когда казалось бы каждое усилие должно было пагубно отражаться на артистических способностях утомленного мастера. Он все еще продолжает отвоевывать в смысле техники что-то новое. Его произведения и теперь не перестают быть предметом восхищения. В это время высшего выражения творческого усилия Врубель достигает в раковине. Здесь мастер передал с поразительным остроумием и виртуозностью всю сложность капризного узора раковины и все волшебство переливов перламутра. «Это удивительная игра переливов», — говорил Врубель заключается не в красках, а в сложности структуры раковины и в соотношениях света и тени. В другой раз я передам цвет только белым и черным. У Врубеля, как и у всех великих колористов, всегда было стремление искать силы цвета не в пестроте, не в резких и контрастных сочетаниях, а в счастливой комбинации двух-трех тонов, при помощи которых ему удавалось получать иллюзию богатства и разнообразия цвета. Последние дни перед тем, как заболеть окончательно, Врубель купил дорогой, очень красивый китайский ящик величиной в кубический аршин, обитый кругом многоцветной тканью, с вышитыми на ней фантастическими узорами и цветами. Художник говорил, что он счастлив приобретя такую вещь. Весной 1905 года Врубель заболел и на этот раз окончательно. Последние пять лет жизни он провел в лечебнице, сперва в Москве, потом в Петербурге. В первое время болезни Михаил Александрович еще писал и рисовал. Он снова возвратился к византизму и сделал целый ряд рисунков акварелей на религиозные темы, останавливаясь особенно на Иоанне Крестителе. Самой замечательной из этих акварелей является шествие в Эмаус. Томительная острота совершенно исключительного вечера передана с необыкновенной силой. Скалистый пустынный пейзаж, черным силуэтом на небе вырисовывается ветка дерева. Лица путников удивительно значительны. Еще в одном произведении Врубель проявил необычайный подъем творческих сил. Это в портрете поэта Брюсова, который посещал художника в больнице и заслужил его расположение. В этом портрете как бы предчувствие поворота к чему-то совершенно новому по силе экспрессии, меткости удара и красоте цвета. Но это было последнее усилие. Есть еще одна композиция видения Иезекииля. Все пространство занимает ангел с огромными крыльями и с непередаваемым по трогательности выражением лица. В правой руке его огненный меч, в самом низу справа ясно видна голова пророка. Не у самого лица ангела, а несколько дальше, намечен овал с чертами лица. Это уже почти ослепший мастер хотел дать новое выражение прекраснейшему и трогательнейшему из ангелов. Это самое последнее, что сделано в Рубелин. Теперь он может сказать вместе с Творцом страшного суда «Тень сгущается вокруг меня, солнце меркнет, немощный и разбитый, я уже не в силах подняться». До самого конца дней он часто приходил в сознание и нередко говорил, что теперь он уже не может наслаждаться. Иногда его мысль была полна горечи, и он утверждал, что другие будут расти, а его индивидуальность должна все уменьшаться и уменьшаться. Бывали также времена, когда тяжесть муки ложилась бременем непомерным. Тогда он говорил «Вот принять бы цианистого калия и уснуть литургическим сном». Так мучился великий художник еще около пяти лет. Характер в соткан из бесконечно тонких, сложных и едва уловимых побуждений. Но главное качество его характера, стоящее в центре его понимания заключается в ясно выраженном стремлении к закреплению высших жизненных моментов. Это жгучая, всеохватывающая сосредоточенность и преданность земной жизни, возвеличение высших сторон этой жизни и постоянное стремление продлить и закрепить момент настоящего, способность передавать мимолетные ощущение биения сердца. Вот отличительная особенность гения Врубеля, ставящая его наряду с величайшими художниками всех времен. И не только как художник, но и как необыкновенной чистоты, цельности и стройности характер, он стоит недосягаемо высоко. Кто взял на себя подвиг искусства, тот найдет в жизни Врубеля великий образец, опору и утешение. Среди самых тягостных и враждебных усилий в невозможной обстановке он остается художником и человеком чистоты и прозрачности совершенной. Ясный и возвышенный строй у Маврубеля сохраняет свой аромат и прелесть свежести в самые трагические моменты жизни. Чрезмерное напряжение надламывает мощный организм. Под натиском бури, охватившей его ум, в нем сердце истомилось, и дух упал. Но до того момента, пока свет не погас в его очах, сложный и великолепный художник героически переносил беды и лишения не мечтая о каких-либо несбыточных неземных благах. Острым умом своим он постиг, что все земное и есть, самое прекрасное наше достояние, со всеми его праздничными и мрачными сторонами, со всеми радостями, болями и противоречиями. Необходимо только отыскать равновесие, необходимо устремить все внимание на настоящее и быть верным убеждению, что конец венчает дело. Из противоречий сплетается жизнь, и в неизбежном конце получается наивысшее гармоническое разрешение проблемы бытия. Или, говоря словами самого Врубеля, брошенными однажды в разговоре, в самую цветущую и счастливую пору его жизни, смерть, уничтожающая все противоречия, и есть категорический императив.